После заключения мира Михаил пригласил к себе князя Афанасия и новгородских бояр и вероломно отправил их в Тверь заложниками платежа. Вдобавок Михаил ограбил остальных новгородцев и новоторжцев, отняв у них доспехи, оружие и коней. После такого притеснения новгородцы отправили своих послов в Варду жаловаться на Михаила, но т в е р я ч и переловили этих послов на дороге. Такой мир мог только еще больше раздражить новгородцев. Война с Тверским князем вспыхнула в 1317 году. Наместники Михаила выехали из Новгорода, Михаил пошел на Новгород со всею Низовскую землею, а новгородцы укрепили свой город Острогом по обеим сторонам Волхова и подняли на ноги свою землю. Вооружились Псковичи, Ладожане, Карела, жители Русы, Ижора и в о т ь Низовскую землёю назывался в собственном смысле «край вниз по течению Волги», но новгородцы давали этому названию более широкое значение, включая в него Суздальско-Ростовскую землю с её разветвлениями, а впоследствии даже Москву. Но до Новгорода по неудобству путей Михаилу было добраться трудно. Дойдя до Усть-Ань, Михаил поворотил назад и был жестоко наказан за свою смелость. Войско его заблудилось среди озер и болот и умирало от голода. Воины поели всех своих лошадей, грызли ремни, г р и н и щ а кожу со щитов. Многие перемерли от стужи, и только жалкие остатки вернулись домой своим князем, пешие и больные. Думая, что великий князь теперь будет сговорчивее, новгородцы отправили... к нему владыку Давида и умоляли отпустить их коварно задержанных братьев. Михаил сначала упрямился, но потом помирился с новгородцами в Торжке, когда услыхал, что Юрий возвратился из Орды и идет на него. Новгородцы своей стороны заключили мир, потому что не знали, где Юрий, и не догадывались, что он близко. В договоре, заключенном в это время, говорится о возвращении пленных, но не упоминается о платеже серебра — Так что, вероятно, дань, наложенная Михаилом на Новгород под Торжком, не была ему никогда уплачена. Юрий, отправившись в Орду по приказанию Узбека еще в 1315 году, прожил там более двух лет. К сожалению, мы не знаем, что он там делал. Но последствием такого долгого пребывания было то, что Юрий вошел в милость к Узбеку и женился на его сестре Кончаки. которая приняла в Крещении имя Агафии. Сам узбек был мугомедаин, н но верный преданием предков оказывал уважение ко всем верам, а с христианами был особенно милостив. При нем в сарае жило множество христиан. они отправляли свободно свое богослужение и имели там местного епископа. С такой терпимостью, Вполне согласовалось то обстоятельство, что он породнился с русским князем и позволил своей сестре принять веру своего мужа. Юрий вел теперь в 1317 году на своего врага татар под начальством татарского князя Кавгадия, ехавшего с ним в качестве татарского посла. Послы от хана бывали часто на Руси в те времена, иные только под видом послов шатались по Руси. Все они были настоящими бичами жителей. Когда им своими татарами приходилось идти посреди русского населения, они на каждом шагу желали показать, что они господа, а русские рабы, грабили, делали всякого рода насилие жителям. Так было и теперь. Суздальские князья, сообразившие, что Юрий в милости у царя, пристали к нему — Но это не помешало татарам бесчинствовать на пути в Костроме, Ростове, д м и т р и е в е и Клине. С татарами были хивинцы и мордва, путь их лежал в Тверскую землю. Юрий хотел наказать своего противника. Если, проходя по Суздальской земле, татары не слишком уважали собственность и личность русского человека, то, вступившие в Тверскую землю, Они без разбора жгли всякое жилье, попадавшееся на пути, и мучили разными муками людей, которых захватывали в свои руки. Михаил выступил против них, и 22 декабря 1317 года встретился с ними за 40 в ё р с т от Твери на урочище, называемом Бортнево. р а т ь Юрия была разбита. Сам Юрий ушел в торжок, брат его Борис, жена Агафья — и Кавгады попались в плен. Юрий Старшка прибежал в Новгород. Если известие о походе Юрия на Тверь не могло прийти в пору к новгородцам и побудить их подать помощь Юрию, то теперь они дружно принялись за дело своего союзника. К ним присоединились псковичи. С новгородским ополчением пошел и новгородский владыка Давид. Недавно был заключен новгородцами мир с Михаилом. Нападать на Михаила было бесчестно, поэтому новгородцы решили прежде послать к Михаилу требование сделать все угодное Юрию и вступить с ним в войну, предполагали только тогда, когда он откажет. Михаил был сговорчив, потому что боялся ханского гнева. Отпустить жену Юрия было невозможно, она умерла в плену. Говорили, что ее там уморили з е л ь е Михаил выдал Юрию только тело ее, которое отвезено было для погребения в Ростов, в церковь Пресвятой Богородицы. Препосредственно вгородцев соперники порешили на том, чтобы им обоим идти в Орду. Кавгадый, находясь в плену у Михаила, уверил его, что он помогал Юрию и напал на Михаила без ханского дозволения. По своем освобождении из Тверского плена... к а в г а д ы соединился с Юрием, и они положили между собою совет собрать всех князей низовских, то есть Суздальско-Ростовской земли, пригласить бояр от русских городов, в особенности от Новгорода, и ехать в Орду с обвинением на Михаила. Так и сделалось. Все они поехали к Узбеку. Михаил, услышавши, й что на него собирается такая гроза, послал в Орду сына своего Константина, а сам несколько времени раздумывал, что ему делать. И, наконец, решился пуститься в путь. Он отправился с сыновьями Дмитрием и Александром. Во Владимире встретил он ханского посла Ахмыла, который ехал к нему. «Зовет тебя царь», — сказал Ахмыл, — «ступай скорее. Если не поспеешь через месяц, то хан уже назначил послать войско на тебя и на твой город. к о в г а д ы й оговорил тебя перед ханом, уверяет, что ты не приедешь в Орду». Бояре и сыновья уговаривали Михаила не ездить, а послать в Орду еще одного из сыновей. — Не вас, детей моих, требует царь к себе, — сказал Михаил, — головы моей он хочет. Если я уклонюсь, вотчина моя будет полонена, и множество христиан перебито, и после того придется мне умереть, так уж лучше положить свою душу за многие души. Он отправился и 6 сентября 1318 года достиг Устья-Дона. Там был тогда хан Узбек с Ордою, по обычаю предков, странствовавший передвижными городами. Там встретил Михаила сын его Константин. Михаил, по обычаю, поднес дары царю, царице и вельможам. Узбек приказал п р е д с т а в и т ь к Михаилу, как к подсудимому, приставов, но велел обращаться с ним почтительно. Так прошло полтора месяца. Наконец хан приказал князьям рассудить дело Михаила Ярославича с Юрием и представить хану. Тогда хан оправданного пожалует, а виновного казнит. И вот по такому повелению собрались в кибитку князья и положили разные грамоты, свидетельствующие о преступности Михаила. Его обвиняли в том, что он брал дань из городов, управляемых этими князьями, и не отдавал царю. Хотя в сказании об убиении Михаила эти князья называются ордынскими, и наши историки полагают, что Михаила судили татарские вельможи, но по смыслу выходит, что слово «ордынские» прибавлено после, и здесь речь идет о русских князьях. Татарские князья не могли обвинять Михаила в том, что он брал с их городов дань, так как Михаил не мог брать дань ни с каких татарских городов, так как действительно с русских городов брал Михаил дань в звании великого князя, для выхода в Орду. Кроме того, в этом же сказании говорится, что Юрий, уезжая судиться с Михаилом, пригласил князей Низовских и бояр от городов, которые должны были судить Михаила. На этом суде был и к а в г а д ы й и старался всеми способами очернить Михаила. Через неделю Михаила поставили на другом суде, должно быть уже чисто татарском, и тут ему произнесли такое обвинение. Не давал царевой дани, бился против царского посла и уморил княгиню, жену Юрию. После этого осуждения к Михаилу приставили стражу, состоящую из семи человек от семи князей. Князю Михаилу на шею надели тяжелую колоду, которая столько же причиняла мучения, сколько означала поругание. Хан отправился в поход против Персии. Михаила потащили за ним в обозе. Когда хан на степи во время похода расположился станом и в стане открылся торг, Кавгады приказал поставить всенародно Михаила с колодою и созвать взаимодавцев, то есть тех, которые жаловались на его несправедливые поборы. Это был правёш. обычаи, который впоследствии вошел в русское судопроизводство. Несправного должника выставляли на торгу и били по ногам. Не видно, ч т о б Михаила при этом били, но колода на шее имела смысл муки провежа. — Знай, Михаил, — сказал ему Кавгадей, — таков у нашего царя обычай, как рассердится на кого-нибудь, хоть бы на своего племянника, прикажет положить на него колоду. А как гнев его м и н и т то по-прежнему чтит его, так и с тобой будет. м и н и т твоя т я г а т а и ты будешь у царя в еще большей честь. Кавгадый велел сторожам поддерживать колоду, висевшую на шее Михаила, чтобы облегчить его. Наконец, после двадцатишестидневного томления за р е к о ю Териком по ту сторону гор 22 ноября в среду, Кавгады и Юрий Данилович с людьми своими подъехали к веже, кибитке, где находился несчастный Михаил. В кибитку вошли убийцы, повалили князя на землю, один русский по имени Романец вонзил нож в сердце страдальца. Когда Юрий и Кавгады вошли в кибитку и увидели обнаженное тело Михаила, Кавгады с суровым видом сказал Юрию, «Ведь он тебе старейшим братом был, словно отец». До чего же тело его лежит брошенное и г о л ы е Юрий приказал прикрыть труп е п а н ч о ю Видно, что хан колебался исполнить приговор суда, но Юрий настаивал и добивался смерти Михаила. Юрий мстил Михаилу и после смерти его. Юрьевы бояры, которые повезли на Русь тело убитого, не допускали ставить это тело в церквах и ставили в хлеву. Его привезли в Москву и погребли в Спасском монастыре. Юрий, получив от хана великое княжение, возвратился в Русь с большой честью. Он вез с собою, как пленных, сына Михаилова Константина, его бояр и слуг. Вдова Михаила и другие сыновья его, узнавшие о печальном конце Тверского князя, обратились к Юрию с просьбой отдать им тело убитого для погребения в Твери, Юрий согласился, но прежде поломался над ними. Один из сыновей убитого князя Александр ездил за телом отца в Москву. Михаила погребли в церкви Спаса в Твери. Старший сын Михаила, Дмитрий, названный в родословные грозные очи, злобствовал на Юрия за смерть отца, но принужден был до поры до времени смириться. В 1321 году при посредстве Тверского епископа в а р с а н о ф е между Дмитрием и Юрием заключен был мир. Тверской князь заплатил 2000 гривен серебра и обязался не искать великого княжения. Юрий, сделавшись великим князем, послал в Новгород брата своего Афанасия. Но после смерти последнего в 1322 году сам переехал в Новгород и остался в нем. Он, по-видимому, уступил Москву брату Ивану и, считаясь великим князем, жил в Новгороде. Юрий любил Новгород, и новгородцы любили Юрия. Он воевал за новгородцев с шведами, построил город Орешек, ныне Шлиссельбург, заключил от имени Новгорода мир с шведским королем и счастливо прогонял Литву, д е л а в ш и е частые набеги на новгородские владения. В 1324 году, по поводу оскорблений, причиненных новгородским п р о м ы ш л е н н и к а м устюжанами, Юрий с новгородцами ходил в Устюг, взял этот город и заключил с устюжанами мир, выгодный для новгородцев. Здесь он навсегда простился с ними. Они отправились домой, а Юрий, доехав до Камы, спустился вниз этой рекой в Орду. Его позвали. Дмитрий Михайлович Тверской обвинял Юрия в том, что он, взявший выход с тверских князей, не отдал его татарскому послу, а уехал с деньгами в Новгород. Вообще события этого времени и отношения к Орде как Юрия, так и Дмитрия для нас остаются неясными по причине скудости источников. Есть известие, что Дмитрий получил великое княжение, мы не знаем, наверное, утвердил ли хан узбек на княжение Дмитрия, рассердившись на Юрия, Сам ли Дмитрий присвоил себе имя великого князя, или его ошибочно так назвали летописы? Юрий, прибывший в Орду 21 ноября 1325 года, был умерщлен князем Дмитрием Михайловичем. Тело Юрия было привезено в Москву и предано земле митрополитом Петром и архиепископом новгородским Моисеем. Хан казнил убийцу, но не ранее, как спустя 10 месяцев после убийства. Брат Юрия Иван по прозванию к о л е т а от обычая носить с собой кошелек с деньгами для раздачи милостыни, оставался долго в тени при старшем брате. Но когда Юрий получил великое княжение и уехал в Новгород, Москва ставлена была в полное управление Ивана. С этих-то пор он вступает на историческое поприще. Восемнадцать лет его правления были э п о х у первого прочного усиления Москвы и ее возвышения над русскими землями. Главным способом к этому усилению было то, что Иван особенно умел ладить с ханом, часто ездил в Орду, приобрел особенное расположение и доверие узбека и оградил свою московскую землю от вторжения татарских послов, которые, как уже сказано выше, назывались этим именем и ездили по Руси, делая бесчинство и опустошение. В то время, когда другие русские земли поражены были этим несчастьем и, кроме того, подвергались другим бедствиям, владения московского князя оставались спокойными, наполнялись жителями и, сравнительно с другими русскими землями, находились в цветущем состоянии. «Перестали поганые воевать русскую землю, — говорит летописец, — перестали убивать христиан». Отдохнули и опочили христиане от Великой Истомы и многой тягости от насилия татарского, и с этих пор наступила тишина по всей земле. Город Москва расширялся в княжении Ивана. Кроме Кремля, составлявшего ее центр или внутреннее укрепление, посад за пределами Кремля уже при Иване был о б н е с ё н дубовой стеною. Вокруг Москвы одно за другим возникали села. Бояре оставляли других князей, переходили к московскому князю и получали от него земли с обязанностью службы. За боярами следовали вольные люди, годные к оружию. Таким образом, соседние князья слабели и поневоле должны были угождать московскому князю и подчиняться ему. А в Москву переселялись и иноземцы, и даже татары приходили на поселение не врагами, не господами, а принимали крещение и становились русскими. В числе таких татарских выходцев был Мурза Чет, родоначальник фамилии Годуновых и предок Бориса, царствовавшего на русском престоле. Иван заботился о внутренней безопасности, строго преследовал и казнил разбойников и воров, и тем самым он дал возможность ездить торговым людям по дорогам. Москва тогда уже наполнялась торговцами с разных сторон. На у с т ь и м о л о г и возникла славная в те времена... Моложская ярмарка, куда съезжались купцы с Востока и Запада. Оживляя народное благосостояние, эта ярмарка доставляла доходы великому князю.